Гастрономические фестивали. Мотельские прысмаки. Мотельские вкусняшки. Агрогородок Мотель, Брестская область. Август. Раз в два года. Почти в каждой мотельской семье есть передающиеся из поколения в поколение семейные рецепты самых разных блюд, которыми хозяйки делятся с гостями фестиваля. Но поначалу их пришлось уговаривать. В Мотоле работают два мясоперерабатывающих цеха, и колбасу там делают на совесть. Увидите в магазине продукты из Мотоля – смело покупайте. Здесь также коптят рыбу, создают настоящие шедевры из теста. Сохранился старинный обряд «Свадебный каравай» и изобрели собственный рецепт шурпы. Идеальное место для присмак. День огурца. Шклов, Могилевская область. Август. Город издавна славится своими огурцами. Им даже памятник здесь установили, а праздник устраивают веселый. Производители меряются огурцами, у кого длиннее, толще и зеленее. Проводят мастер-классы по домашним заготовкам и многочисленные дегустации. Из огурцов здесь варят варенье и даже делают торты. Вишневый фестиваль. Глубокая. Витебская область. Июль. Издавна в Глубоком было два больших сада. При монастырях Кармелитов и Базилиан. А сегодня вишневые деревья растут в Глубокском районе практически в каждом дворе. Спасибо выдающемуся агроному Болеславу Лапырю, который 200 лет назад вывел зимостойкий сорт вишни, скрещенный с черешней. Сладкий, ароматный, обильно плодоносящий в наших широтах. Памятник в городе, правда, установили не ему, а вишне. Фестиваль яркий и веселый, с шествием вишневой королевы и буйной фантазией местных кулинаров, которые предлагают не только кондитерские изделия, но и куриные окорочка в вишневом соусе и пиццу с вишней. Знаменитый молочно-консервный комбинат выпускает вишневую сгущенку. И это тот случай, когда на один из главных кулинарных белорусских вопросов «Рогачевская» или «Глубокская» – у нас два производителя сгущенки – даже поклонники «Рогачевской» склоняются в пользу «Глубокской» вишневой. «Журавли и журавины Миорского края». Миоры. Витебская область. Сентябрь. Хотите наклюкаться? Тогда вам сюда. Название праздника переводится «журавли и клюква Миорского края». Правда, красивое слово – «журавины». Фестиваль в первую очередь экологический. Выстроен вокруг болота Ельня. В сентябре во время миграции сюда прилетают около 4000 тысяч журавлей. Это лучшее время для их наблюдения. И начинается сбор клюквы. Так что если вы эколог, фотограф живой природы, любитель птиц и хорошего застолья, вам точно сюда. Экскурсии с дегустациями. Любите смотреть, как производят любимые продукты и пробовать? У меня для вас хорошая новость. В Беларуси для туристов открыты несколько предприятий. Конечно, предприятия пищевой промышленности пускают туристов неохотно. Санитарные требования достаточно строгие. Но несколько мест есть. Главное условие – бронировать места нужно заранее, через сайт. Кондитерская фабрика «Коммунарка». Минск, улица Оранская, 18. «Коммунарка» обещает погружение в шоколадный мир, дегустацию конфет и подарки всем посетителям. Но экскурсия рассчитана на школьников 3-11 классов. Если вы из школьного возраста вышли, вам или в шоколадный бар при заводе, или на мастер-класс по изготовлению шоколада в торговом центре столицы. Минск, проспект независимости, большой подземный комплекс. По предварительной записи. Туровский молочный комбинат. Город Туров, Гомельская область, улица Ленина, дом 154. Если вы до сих пор думали, что сыры под маркой Бунфеста итальянские, то одновременно и ошибались, и не очень. Их действительно производят по итальянским технологиям. Но в прекрасном городе Турове с богатой историей, о чем вы прочитаете в разделе о Гомельской области, Туровский молочный комбинат – предприятие новое, построен в 2010 году. Во время экскурсии вы узнаете об особенностях производства мягких сливочных и творожных сыров, продегустируете моцареллу, крем-чиз, провалету, рикотту и маскарпоне. Нюанс: в группе должно быть не менее 15 человек. Молочный мир. Город Гродно, улица Господарчая, 28. Компания создана в 1938 году. Проход для туристов отгорожен стеклом, а потому можно увидеть всю работу конвейеров. В конце экскурсии дегустация сыров. И йогуртов пивоваренная компания оливария минск улица киселева дом 30 создана в 1864 году старейшее действующее пивоваренное предприятие беларуси входит в Карлсберг групп есть два формата экскурсии исторический маршрут включает посещение старейшего в минске действующего производства рассказ об истории предприятия этапах пивоварения и дегустацию двух сортов пива и гид по стилям пива Знакомит с шестью мировыми сортами пива, особенностями их приготовления и лучшими сочетаниями пенного с закусками без посещения производства и исторического корпуса. Экскурсии проводятся со вторника по субботу только для совершеннолетних. Минская пивоваренная компания «Креница». Минск, улица Радиальная, дом 52. Основана в 1975 году. Крупнейшее предприятие Беларуси по производству пива и кваса. Экскурсию проводит ведущий технолог и рассказывает обо всех этапах производства. В завершение – дегустация фирменных сортов пива. Лидское пиво. Город Лида, Гродненская область, улица Мицкевича, дом 32. История лицкого пива началась в 1876 году, когда местный житель Насель Пупко построил пивной завод. Это и сегодня частная компания входит в финский холдинг «Олви». В честь 140-летия компании в 2016 году в Лиде впервые провели фестиваль хмеля, солода и воды «Лидбир». Он имел такой оглушительный успех – приехали 100 тысяч человек из Белоруссии и соседних стран, что стал ежегодным. Экскурсии на производство не проводятся, но можно посетить музей, где расскажут об истории завода и производстве пива. В завершение – дегустация четырех сортов лидского пива. Экскурсии проводятся со вторника по воскресенье.